нормально», — сказал гаральд с улыбкой. «Иногда дети стесняются. Я тоже таким был». Лария подошел к Лео и наклонился так, что их глаза оказались на одном уровне. «В чем дело, паренек?» «Я просто хочу обратно», — сказал Лео, отводя глаза. «Мне нужна мама на один «Ну, ты...» Он беспомощно запнулся. «Хочу обратно. Пожалуйста». «Тебе не нравится Гарольд?» «Я не знаю». «Да нет, он нормальный парень. Просто я хочу обратно». Ларри вздохнул. «Найдешь один дорогу?» «Конечно». «Окей. Но мне очень хотелось бы, чтобы ты пошел с нами. Я так давно ждал встречи с Гарольдом. Ты ведь знаешь об этом, правда?» «Да». «А обратно мы пойдем вместе». «Я в этот дом не войду», — зашипел Лео, на секунду вновь превратившись в Джо. «Окей», — сказал лари поспешно, — «иди прямо домой». «Хорошо». И неожиданно Лео перешел на шепот. «Почему бы тебе не пойти со мной? Прямо сейчас пошли вместе. Пожалуйста, лари хорошо?» «Господи, Лео, что за...» «Ну ладно», — сказал Лео. И прежде чем Ларри успел его о чем-нибудь спросить, он уже заторопился по улице. Ларри взглядом проводил его из виду. Потом он повернулся к Гарольду и смущенно развел руками. «Я же говорю, все в порядке. Дети иногда ведут себя странно», — сказал Гарольд. «Да уж, действительно. Но этот ребенок имеет право вести себя так. Он столько пережил. Я не сомневался в этом». — ответил Гарольд, и на короткий миг Ларри ощутил недоверие, почувствовал, что столь быстро возникшая симпатия Гарольда к мальчику всего лишь эрзац настоящего чувства. — Ну, входите, — сказал Гарольд. — Собственно говоря, вы мой первый гость. Несколько раз заходили Фрэнни и Стью, но они не в счет. Улыбка Гарольда стала немножечко грустной, и Ларри почувствовал к нему жалость. — Я рад, — сказал он. «Если вы не возражаете, я пока отложу карамель. Сейчас я не ем сладкого, пытаюсь похудеть. Но вино стоит попробовать ради такого случая. Вы пересекли всю страну, ориентируясь по нашим надписям. Это вам не фунт изюма. Вы должны мне об этом рассказать. А пока садитесь вон на тот зеленый стул». «Странно», — подумал Ларри. «Он говорит как политик. Гладко, быстро, бойко». Гарольд ушел за рюмками, а Ларри сел на зеленый стул. Он огляделся. Ну, не самая замечательная на свете гостиная, но с ворсистым ковром и кое-какой современной мебелью она будет выглядеть неплохо. Лучше всего был камин. Прекрасная ручная работа. Но один кирпич в кладке держался на честном слове. лари показалось, что он выпал, а потом его небрежно сунули на место. Он встал. и вынул кирпич из складки. Гарольд продолжал хозяйничать где-то внизу. Ларри уже собирался вложить кирпич на место, когда заметил в образовавшейся дыре толстую тетрадь для записей. Чувствуя легкий стыд, он положил кирпич на место как раз в тот момент, когда шаги Гарольда стали подниматься с нижнего этажа. Когда Гарольд вернулся в гостиную с двумя бокалами в руках, Ларри уже снова сидел на зеленом стуле. «Я их споласкивал внизу», — сказал Гарольд. А то они запылились. «Красивые», — сказал лари «Слушай, я не уверен, что с этим Бордо все в порядке. Может так получиться, что ты готовил рюмки для уксуса?» «Кто не рискует», — сказал Гарольд с улыбкой, — «тот не выигрывает». От улыбки Гарольда Ларри почему-то стало немного не по себе, и он поймал себя на мысли о том, кому принадлежит эта тетрадь — Гарольду или предыдущему владельцу дома. А если это тетрадь Гарольда, то что, черт возьми, там может быть написано? Они открыли бутылку Бордо и к общему удовольствию обнаружили, что вино прекрасное. Через полчаса они уже пребывали в состоянии приятного легкого опьянения, причем Гарольд в большей степени, чем Ларри. Но улыбка по-прежнему блуждала у него на губах. Собственно говоря, она стала шире. Язык у Ларри... Слегка развязался, и он спросил, «Эти плакаты, насчет общего митинга 18-го числа. Как получилось, что ты не вошел в состав этого комитета, Гарольд? По-моему, такой парень, как ты, обязательно должен был там оказаться». Улыбка Гарольда стала еще шире. «Нет, я еще ужасно молод. Наверное, они думают, что у меня не хватает опыта».